Ксавье сидел на террасе кафе над коктейлем, какого не заказывал уже много лет. Кровавая Мэри, томатный сок, водка, табаско и щепотка сушеного сельдерея стало бы достойным завершением этого дня. Он мало походил на обычные рабочие дни. Еще утром, стоя перед зеркалом в ванной, Ксавье подрезал канцелярскими ножницами пару отросших прядей и дважды побрился. Надел белую сорочку с манжетами на запонках, которую редко доставал из шкафа, прошелся одежной щеткой по пиджаку и протер тряпкой черные кожаные туфли. В таком виде он и явился в офис. Будь здесь Брюно, наверняка не упустил бы повода его подколоть. «Куда намылился, чувак? У тебя свидание с принцессой? Не иначе в Шамборском замке. Как ее зовут?» Но Брюно был далеко. И Ксавье признался себе, что ему не хватает присутствия друга. Когда они работали вместе, в агентстве царила более живая атмосфера. Проводив особенно занудного и придирчивого клиента, Брюно мог подмигнуть партнеру, ну и дундук, или пробормотать как будто в сторону, никому конкретно не обращаясь, почему никто не догадался попросить у нее телефончик, имея в виду хорошенькую почтальоншу. Теперь Брюно осуществил свою давнюю мечту и наслаждается семейной жизнью в Дардоне, строит планы по обустройству гостиницы и дни напролет обсуждает с Шарлоттой, своей женой, какого цвета обоями лучше оклеить ту или иную комнату и в какой части парка стоит расположить японский сад камней. Да, Брюно сделал правильный выбор. Бросил город с его автомобилями, которые, по его любимому выражению, плодятся как тараканы. Наверняка сейчас его существование точь-в-точь точь повторяет телевизионную рекламу, популярную в 1980-х, когда утром мать с отцом садятся с детишками в залитом солнцем дворе красивого дома завтракать, и все, радостно смеясь, пьют горячий шоколад и ароматный кофе. Как правило, подобные ролики рекламировали какую-нибудь марку напитка из цикория или страховку. Но главное, ухитрились за 20 секунд внушить зрителю, что на свете бывает вот такое незамысловатое счастье, всегда казавшееся к совье недостижимым. Зато Брюно, без сомнения, сумел превратить этот идеал в реальность. Алиса Капитен пришла в агентство в длинном бежевом платье и дымчатых солнечных очках. Ксавье приготовил к показу три квартиры, расположенные достаточно близко одна от другой, чтобы все их можно было обойти пешком. Да, а лоджии с видом на город их владельцам оставалось только мечтать, зато в двух имелся балкон, глядящий во двор, а в последний — на небольшой внутренний садик. Осмотрев эти квартиры, Алиса получит ясное представление о предложении на рынке недвижимости в этом квартале, соответствующем ее бюджету. В первой квартире ей понравилась планировка – большие комнаты, спальня для дочки, кухня в конце коридора, если бы не первый этаж. Вторая, с балконом, выходящим во внутренний садик, оказалась слишком маленькой, хотя наличие балкона, под которым растут деревья, говорило в ее пользу. Третья, с крошечным балконом, на котором не поместился бы даже небольшой столик, чтобы посидеть здесь с чашкой чая или стаканчиком виски, сияла свеженьким ремонтом. Все было продуманно, от гардеробной до ванной комнаты, но кухня, соединенная с гостиной, заставила Алису недовольно сморщиться. Ей определенно не хотелось, чтобы посудомоечная машина стояла в трех метрах от комода Людовика XVI. Ксавье заметил, что, в принципе, кухню можно демонтировать и вернуть на прежнее место в помещение, которое теперь именовалось малым кабинетом. «На самом деле, хорошо бы соединить квартиру на первом этаже с балконом второй и добавить гардеробную из третьей», — сказала Алиса, пока они шли по улице. «Извините», — улыбнулась она, — «наверное, вам часто попадаются такие клиенты, как я». «Нет». — ответил Ксавье. — Нам не часто попадаются такие клиенты, как вы. В смысле, такие, кто четко формулирует свои пожелания. Поспешил он уточнить, испугавшись, что первая реплика выдает его с головой. — Да, я понимаю, это квартира Химера. В таксидермии такое встречается. Ксавье обратил на нее непонимающий взгляд. Некоторые клиенты хотят получить чучело никогда не существовавшего животного, крылатого кролика или лебедя с лисьим хвостом. Мы их делаем, но мне это не нравится. В таких желаниях слишком много эгоизма. Я считаю их капризами». «А как там ваша зебра?» — спросил Ксавье. «С ней все хорошо. Я ее закончила, и она скоро вернется домой». «К своему владельцу?» Да. Его зовут Луиджи Дилугана. Он итальянец, удивительный человек. Не знаю точно, сколько ему лет. Около восьмидесяти, может, чуть больше или чуть меньше. Он увлекается наукой, следит за всеми последними открытиями. У него потрясающая библиотека. Я мало встречала в жизни таких эрудитов, как он. Все время говорю ему, что он последний на земле человек Возрождения. Ему это приятно. А чем он занимается? Не знаю, кто он по профессии, но, судя по всему, его финансовые возможности безграничны. Он живет в шестиэтажном особняке с собственным небольшим парком в самом центре квартала Море. Такой дом должен стоить от шести до восьми миллионов евро. Закончил Ксавье за нее. Ничего общего с тем, что мы ищем, печально произнесла Алиса. Должно быть, вы по работе встречаете много интересных людей, сказал Ксавье как и вы? Нет, не думаю. Он пожал плечами. Во всяком случае, меньше, чем вы. Они продолжали шагать молча и вскоре поравнялись с кафе. У Ксавье мелькнула мысль пригласить ее выпить что-нибудь, но он не осмелился. Что-то в ней не давало ему покоя. Да, она лучилась обаянием, но было что-то еще, то самое, не покидавшее его ощущение дежавю. Выдать какую-нибудь банальность, у меня такое чувство, что мы с вами уже где-то встречались. Нет, это не сработает. Хуже того, может быть воспринято как неуклюжая попытка флирта. Вы всерьез думаете переезжать в Вашингтон? Спросил Ксавье. Да, мне надо дать ответ меньше, чем через месяц. Бывают такие моменты, когда приходится принимать решение, которое изменит твою жизнь на ближайшие двадцать лет понимаю отозвался к Савье. они приблизились к перекрестку и остановились на светофоре неподалеку от кафе где он подслушивал мужчину в солнечных очках сейчас за столиком сидели два туриста из азии они с улыбкой разглядывали спешащих мимо прохожих наверное только что с самолета провели в воздухе двенадцать часов и наконец попав в париж наслаждаются минутой пойду к себе — сказала Алиса. — Спасибо, что показали мне эти квартиры. Если появится что-нибудь еще, дайте мне знать, пожалуйста. — Непременно, — пообещал Ксавье. — А в субботу приходите в музей. Я предупрежу охрану. Они пожали друг другу руки. Ксавье провожал ее глазами, пока она не дошла до своего подъезда. Он вытряхнул в коктейль немного табаска из бутылки и сделал первый глоток. Впервые за долгое время он чувствовал беспричинное счастье. У него даже забрежжила одна мыслишка. По правде говоря, немного безумная, но разве мы не нуждаемся в капле безумия, чтобы чуть-чуть скрасить серость будней? Его вдруг осенило, что его собственная квартира в точности соответствует той, какую искала Алиса.